Глава 37. Не знаю, сколько так сижу, а потом просто падаю и закрываю глаза. Думаю, решаю. Придется довести все до конца, иначе я просто не смогу нормально жить дальше. Мне нужна эта месть ради Леры, ради себя. Засыпаю, отрубаюсь напрочь. Последнюю неделю я почти не спал. Приходил, на автомате ел и спал пару часов. И снова сваливал. Разбирал гору документов, воевал с начальством. Старался сделать все, чтобы жизнь урода в камере была невыносимой. Просыпаюсь от трели звонка телефона. За окном светло и солнечно. Потираю глаза и хватаюсь за телефон. Марат звонит. «Наверное, Лера пожаловалась Вике». А Вика попросила Марату вставить мне про пиздонов. Здорово, Марат. Я все понял, я дебил, но мне нужно довести все до конца. Ни хера не понял. Вика попросила узнать, какого хрена ты еще не в роддоме. Она уже родила. Блять, меня что-то трясет. Всю ночь слушал ее крики. Такое себе удовольствие. О, поздравляю. Чувство зависти накатывает с головой. Мы с Лерой даже трахаться перестали. Так меня затянуло это дело. Нужно сказать Лере, что несмотря ни на что, я очень ее люблю. И Андрея, да. Не забудь проставиться. Сын? Да, три пятьсот и пятьдесят два. Ого, третья нога, что ли? Дебил, все тебе шуточки шутить. Блядь, это охуенное чувство. Пока мне сложно представить усмехаюсь потирая глаза но представить хочу а для этого срочно нужна лера марик гони лерку домой чего она там с вами всю ночь трется лерку какую лерку не смешно леру мою жену будущую на том конце возникает пауза и я резко спускаю ноги в висках стучит тело тяжелеет наливается свинцом мар «Лёш, не было Леры. Она приехать должна была?» «Конечно, должна. Она к вам поехала». «Во сколько?» «Часов шесть. Выпуск новостей был». «Мы выехали в восемь, Лёш. Не было никого». «Что?» «Меня разрывает на куски. Я время смотрю. Шесть утра. Её что, двенадцать часов нет?» «Какого хуя?» «Марат, где, блядь, Лера?» «Ты не паникуй! Может, она позже приехала? Сейчас позвоню на пост охраны, а ты ей звони!» Тут же набираю. Абонент вне зоны действия. Уже восемь грёбаных часов. Меня ломает. Просто на куски. Я кидаюсь в одну сторону, в другую. Беру ключи, телефон, натягиваю на ходу штаны и просто вылетаю из квартиры. И её нет нигде! «Нигде, сука, нет. Это он. Это он устроил гнида. Хочет шантажировать? Урою, сука. Пусть так. Главное сейчас безопасность семьи. Потом ублюдок на свободу выйдет, а потом случайно оступится и наткнется на ржавый штырь. Только если с Лерой и Андреем что-то случилось. Только если с них упадет лишь волос». Прыгаю в тачку и мчу в сторону отделения, где держит Литвинова. Прошу устроить нам допрос. «Чего тебе? А где жоншку мою потерял?» Просто вопрос, но он словно в башку стреляет. Я просто перелетаю через стол и начинаю его дубасить, бью, снова и снова врезая кулаки в его лицо до такой степени, что он уже начинает звать на помощь. «Где они? Отвечай!» «Да я ничего не знаю!» «Кто твой сообщник? Если только она пожалуется, я с тебя шкуру сниму!» «Да нет у меня больше связей после тех помоев, что ты меня вылил! Со мной никто не хочет иметь дел! Слезь с меня!» «Он! Он говорит правду! Он не скрывает страха! Больше похож на побитую собачку!» Мне его не жалко, меня просто тошнит от него. Но где же Лера? Выхожу из кабинета, хватаясь за голову. Где они? Куда могли деться? Пробиваем номера, паспорта, жду, когда хоть что-то станет понятно. «Майор, у вас телефон тут?» — говорит мне офицер, протягивая гаджет, который я уже часа два в руках не держал. На экране лицо Леры. Я ее сфотографировал в тот день на Алтае, когда она нимфой выходила ко мне, обнажённой из озера. Только лицо, но моя фантазия работает на полную, даже сейчас. А если это не она, если другой похититель? Инна? Она? Алло? Отвечаю почти осторожно. Лера? Лёш, связи не было в самолете. Мы с Андреем в Москве. «Пап, привет!» Они машут мне рукой по видео. Живые, невредимые, счастливые. В Москве. Лёш, у тебя связь прерывается. Нет, я просто в ахуе. Как вы оказались в Москве? У Андрея же сегодня день рождения. Он давно меня просил свозить его на картинг большой, а такой только в Москве. «Почему ты мне не сказала?» «Ты хоть представляешь, что я могу подумать?» «Я говорила, Лёш, каждый день последние две недели, но ты был занят, так что мы тут». «Прости меня, Лер. Даже орать на нее желания нет. Только поскорее добраться до этих пухлых губ и целовать, целовать, целовать, пока одной рукой обнимаю Андрея. Махнули в Москву. Надо же!» Не извиняйся, лучше бросай все и приезжай. Нам нужна передышка, Леш. Всем. Ты от меня устала? Не от тебя. От тебя я никогда не устану. Я люблю тебя. Андрей, ну куда ты? Там опасно. Она отключается, а я падаю на стул, про себя усмехаясь. Андрей бесстрашный, но с такой матерью будет всегда в безопасности. И лучше поскорее поехать до Москвы пока я не просрал свой второй шанс стать настоящим отцом этому пареньку. «Ну чё, вы справитесь?» «Да, конечно. Он уже почти сидит в черном лебеде». Там особо опасные. Туда не отправят». «Не боись, я прослежу, чтобы он получил самую бесящую работу в тюремном лагере». Мне в голову приходит гениальная идея. «Пусть пах мужикам стрижёт. Ему же нравится кромсать волосы». Парни переглядываются и начинают ржать. «Пожизненно?» «Разумеется!» Усмехаюсь, наконец выходя из отдела, и отправляюсь сразу в аэропорт, чтобы как можно скорее попасть к своей семье, к тем, кто важнее всего для меня в этой жизни.